Волочаевка. Поздняя ночь. Огромная луна. Черные тени от изорванной колючей проволоки рвут искрящийся снег. Тихий говор санитаров. Крики раненых, которых относят к походным фельдшерским пунктам на носилках. Смех живых и легко обмороженных слышен сейчас здесь. По бескрайнему полю среди трупов Идут Блюхер, Постышев, командиры полков, бригад и партизанских отрядов. «Белый!» – кто-то говорит тихо, показывая на труп молоденького п р е н ь к а Глаза стеклянные, удивленные, чистые, как вода. «Еще белый!» «Капелевец!» «Семеновец!» «Наш!» «Белый!» «Наш!» «Хватит!» — тихо говорит кто-то. «Русские все они. Русские». Дальше командиры идут молча по отвоеванной земле после Великой Победы среди трупов русских людей, припорошенных искрящимся синим снегом. ДВР. Чита. т на основании полученных инструкций от Министра иностранных дел японского правительства, имею честь спросить вас срочно передать Министру иностранных дел Дальневосточной Республики а н и ж е следующем. Императорское японское правительство заявляет, что оно готово возобновить переговоры с правительством Дальневосточной Республики. Императорское японское правительство р е ш и л о произвести полную эвакуацию японских войск из Приморской области, о чём уже опубликована декларация внутри и вне страны. Императорское японское правительство изъявляет согласие на то, чтобы уполномоченные правительства Советской России приняли участие на предстоящей конференции лишь при наличии условий, регулирующих оформление соглашения. В случае, если правительство Дальневосточной Республики намерено делегировать своих представителей, императорское японское правительство готово будет немедленно командировать делегатов для вступления в переговоры, причем местом конференции желательно избрать Дайрен. Ллойд Джордж заявил корреспондентам, что он считает необходимым переговоры с делегатами единственного правительства, которое может представлять Россию, то есть с делегатами ленинского правительства. Король Италии принял Чечерина и заявил о желательности расширения итало-русских контактов. «Министр торговли США. Мы можем торговать с Россией Ленина, и мы будем предпринимать шаги в этом направлении, ибо ленинское правительство...» Это единственная реальная сила между Варшавой и Токио. Министерство иностранных дел императорского японского правительства, нотой, переданной японским генеральным консулом в Харбине, особо уполномоченному Дальневосточной Республике при полосе отчуждения Китайской Восточной Железной Дороги для министра иностранных дел Дальневосточной Республики, изъявило желание от имени японского правительства вступить в переговоры с правительством Дальневосточной Республики и правительством Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. В той же ноте сообщается о решении императорского японского правительства произвести полную эвакуацию японских войск с русских территорий на Дальнем Востоке. Правительство Российской и Дальневосточной Республик выражают удовлетворение означенным решением императорского японского правительства, об эвакуации войск и констатирует, что императорское японское правительство, согласно ноте от 19 июля, уведет свои войска из русских областей на Дальнем Востоке до 1 ноября сего года. Ввиду взаимного согласия России и Дальневосточной республики с одной стороны и Японии с другой стороны, вступить в переговоры для установления мирных и дружественных отношений Правительства Советской России и Дальневосточной Республики полагают, что на предстоящей конференции должны быть представлены на равных началах России Дальневосточная Республика и Япония, и что предстоящий договор должен быть подписан от имени каждого из представленных на конференции правительств. Делегатами со стороны России и Дальневосточной Республики назначены член Всероссийского Центрального исполнительного комитета Адольф Абрамович Иофе и министр иностранных дел Яков Давыдович Янсен. От имени России Заместитель Народного комиссара иностранных дел Карахан. От имени Дальневосточной республики Министр иностранных дел Янсен.